Глава семнадцатая. Мне кажется, я схожу с ума. Каждое слово отца звучит как приговор. Становится страшнее прежнего. Но не за себя. За Каина, который сейчас находится неизвестно где и с кем. И жив ли вообще? Да я теперь и так умру. Забыл? Схлипываю. Когда в паре один погибает, второй уходит следом. Это всем известный факт. Мало кто может пережить смерть истинной половинки. Я лично знаю только одного волка. Дедушку Омона по папиной линии. Да и то. Он цеплялся за жизнь ради детей. А мне не за кого цепляться. Так зачем Каин пошел на это? У него есть план? Да, точно. Не может не быть. Не мог он так меня подставить. Не верю. Мы думали, что ты умираешь. И Каин решил, что в своих мучениях Ты не поймешь произошедшего. А дальше я тебе помогу. Сухо отзывается папа, вернув себе прежнее безразличие. И ты его отпустил? Смотрю на его в ужасе. А что мне было делать? Привязать его к постели рядом с тобой? Да хоть бы так! Он взрослый, матерый волк. К тому же на тот момент я тоже считал, что ты умираешь. Взгляд папы мрачный, угрюмый. жалит и вынуждает притормозить в своих обвинениях. Хотя лучше бы он накаянно так смотрел, чтобы тот тоже притормозил со своими порывами. «Где он? Куда уехал?» доме «Куда?» Перебиваю я его на повышенных тонах. «Я не знаю. Специально просил не называть мне место встречи». «Нет. Ты знаешь. Ты всегда все знаешь». Смотрю на него упрямо. «Дочь». Если ты сейчас скажешь, что это опасно, или еще что-то в этом духе, знай, не плевать, с тобой или без тебя, я все равно его найду. Где Каин, папа? Папа молчит. Ну ладно, возвращаюсь обратно к дому, где собралась куча народа. Что ты задумала? Здесь по-любому кто-нибудь тоже знает или предполагает, где их альфа. Спрошу у них. Кто-то да проболтается. Папа ругается сквозь зубы. не в спину. Ты понимаешь, что ты тем самым только усугубишь все. Если Каин будет знать, что я жива, я только помогу. Или повторно станешь рычагом давления на него. Да какая разница, если один из нас так и так умрет. Взрываюсь. Я попросила тебя помочь, чтобы этого не произошло. Но ты оказываешься. Так что да, теперь я буду делать все сама. И раз на мне метка Каина... Ты больше не имеешь надо мной власти, как Альфа. Я найду его. Понятно тебе? Найду и... И что? Сдохнешь рядом с ним? Ты правда этого хочешь? Да! Хочу! Хочу! Из глаз текут слезы. Грудь сдавливают рыдания Я больше не сдерживаю их. Не могу. Мне так страшно никогда не было. Зачем? Зачем он ушел? Оставил меня. Бросил. Как вообще, по его мнению, я должна была жить после этого?» Вспоминая, только хорошее. Касается слуха, тихий голос папы, а затем меня окутывают его объятия. Папа прижимает ближе к себе, что-то утешающе шепча. Я не слушаю достаточно его голоса. И все плачу и плачу. Он ведь прав. Что я могу? Даже если выясню, куда Каин направился, Это ни к чему не приведет. Я даже драться толком не умею. Так по мелочи. Знаю, на какие точки надавить, чтобы ослабить хватку врага, как правильно бить в пах, чтобы мужик упал и долго не мог подняться. Этого мало, чтобы дать полноценный отпор. Именно поэтому папа учил меня действовать на опережение и использовать подручные средства. Но какое здесь опережение, когда моя пара неизвестно где и с кем? а сам папа отказывается помогать. в доме Помоги его найти. Помоги. Я тебя прошу. Он должен знать, что я жива. Даже если это верная смерть. Он должен знать. Должен. Я повторяю это снова и снова, чувствуя, как меня уже не просто трясет от истерики, а колотит. Зуб на зуб не попадает. Я ведь так и не сказала ему, что влюбилась. Ничего не сказала. Даже простого долбанного да у алтаря. Казалось, у нас впереди еще полно времени. А теперь остро жалею, что вообще когда ты сопротивлялась ему. Кроме метки на шее и не останется ничего от него. Если он и вправду умрет. Да и та исчезнет вскоре. пап пап я такая дура. Почему я такая дура? Папа шумно выдыхает. Крепче прижимает к себе. Ты не дура. Просто так получается. Так бывает, малыш. Это просто жизнь. Но я не хочу так. Я хочу, как раньше. Хочу спорить с ним, убегать, злиться на его упрямство, смотреть на звезды. Хочу сказать «да» перед священником. Я так хочу, пап. Почти задыхаюсь от того, как папа сильно стискивает меня в своих руках, но не сопротивляюсь. Я и так почти мертва. Без разницы уже. На все. Закрой глаза. Вдруг вели папа. Что? Закрой глаза, Доми. Из его голоса исчезает все сожаление. Он вновь привычно властный и грозный, вынуждающий слушаться и подчиняться. Глаза я и правда закрываю. Умница. Теперь вдохни и выдохни. Отринь все мысли. Сосредоточься на метке. Зачем? «Доми не думай! Просто делай!» Выдыхаю. Снова вдыхаю. И действительно мысленно тянусь к метке на надплечьях. Вспоминаю, как Каин оставил ее мне. И его улыбку. Наглую, порочную. Бестыжую, как он сам. Вот так. А теперь потянись к нему через нее. Он наверняка блокировал вашу связь. Попытайся пробить этот заслон. Прорваться сквозь него. Но действуй не мыслями эмоциями. Заставь Каина ощутить их. Тебя. Вот когда я и прям чувствую себя дурой. Я ведь действительно могу воспользоваться нашей связью. Как я могла о таком забыть? Доми, ты много думаешь. Перестань. Потом посетуешь на себя. Сейчас надо действовать. Тебе надо достучаться до него. Так он поймет, что ты жива. А ты сможешь найти его. Смогу. Я обязательно. «Смогу! Я должна!» Вдохнув, выдохнув, я мысленно стираю все мысли, оставляя одного Каина в голове, возвращаясь в момент, когда он оставил мне метку. Свои ощущения в то мгновение. Его чувства, которыми он со мной щедро делился тогда. Жажда, нужда, нежность, восхищение, наслаждение, желание. Коктейль из его эмоций так многогранен и силен, легко находит отражение в моих. Закручивается вихрь, который я силой направляю в сторону Каина, чисто по наитию, визуализируя песчаную горю. Она кружится в моей голове туда-сюда, но безрезультатно. Мне даже начинает казаться, что я делаю что-то не так. Неправильно зову его. Но ведь мы же связаны. Значит, он должен, если не услышать, почувствовать мой зов, зов волчицы, его пары, так нуждающийся в нем. Продолжаю тянуться к нему мысленно и как можно громче вою, вкладываю в этот зов все свои чувства. Каин, пожалуйста, отзовись. Я жива, жива. И ты живи. Буря в моей голове усиливается, но это не помогает. Не помогает. В отчаянии я уже не вою, а рычу, царапаю барханы лапами, представляя, что это грудь Каина, который так крепко закрылся от меня, что приходится с таким упорством теперь пробиваться сквозь этот заслон. Почти сдаюсь. Не почти. Не получается, пап Не получается. Он не слышит меня. И именно в этот момент в моих эмоциях будто взрываются мириады недоверия, И отчаянного призыва. Каин все-таки услышал меня. Он меня услышал. Он жив. На этот раз мне не приходится ничего говорить папе. Он понимает все без слов. По моему счастливому лицу. Отлично. Теперь потянись к нему и попробуй понять, в какой стороне он находится. Представь, что ты компас, а он твой север, куда твоя стрелка всегда стремится. Сравнение смешное. Но после того, как я ощутила Каина, я готова представлять что угодно, если это поможет найти моего сумасбродного волка. И на этот раз не приходится тратить много времени. Теперь, когда Каин открыт мне, я легко могу представить его для себя, как наяву. Почувствовать, понять, услышать и узнать, где он. Это довольно далеко. Кажется, на окраине. Не уверена, сообщая папе. Неважно. Просто говори, в какую сторону ехать. Туда. Показываю рукой за дом. Возьмем байк. Так быстрее. Не придется собирать пробки и светофоры. Киваю. Меня переполняет воодушевление. Даже то, что папа выглядит мрачным и злым, не трогает. Я и без того знаю, что ему не по душе моя затея. И делает он это только, чтобы я больше не плакала. мой папочка. талию которого я крепко цепляюсь обеими руками, как только он срывает свой байк с места. Охрана едва успевает открыть ворота, прежде чем он бы снес их своей силой. Дальнейший заезд по улицам вечернего Нью-Йорка проходит мимо меня. Я ухожу в себя, используя связь с Каином как маяк для нашего пути. Право, лево, прямо, снова прямо. Все улицы сливаются в незрачное нечто. Скорость байка то растет, то снижается. Ветер треплет, несобранные волосы. И мне приходится прижаться щекой к папиной спине, чтобы они не лезли в глаза лишний раз, хотя едва ли меня может сейчас что-то отвлечь. Моя душа быстрее транспорта летит навстречу Каину. Ростки недоверия и тревоги очень скоро исчезают из его эмоций. Им на смену приходит уверенность. Не знаю, что с ним. Где-то там происходит. Но я очень надеюсь, что знание того, что я жива, позволит ему бороться и победить. Женевьева ли это? Или кто-то еще? Каин сильный, смелый, упертый. Он просто не может проиграть. Я транслирую ему собственную уверенность и любовь, чтобы он тоже знал, что я не сомневаюсь в нем. Конечно, потом я обязательно поругаю и поколочу его за такую глупость. Но сперва я крепко-крепко его обниму. И скажу то, что должна была сказать уже давно. Как сильно я его люблю. И как сильно он нужен мне. Упрямый засранец. Мы давно покидаем неблагополучные районы Нью-Йорка. Высоток становится все меньше. А небо окончательно темнеет, погружая мир в ночную мглу. По обеим сторонам от нас расстилаются зеленым ковром поля. Ветер треплет макушки трав. Шевелит кроны деревьев. Приносит звуки копошащихся в земле грызунок. и завораживающее пение птиц. И не только их. Запахи растений и разбуженных приходом ночи животных по-настоящему пьянят, пробуждают инстинкты. Хочется соскочить с байка, обернуться и мчаться, мчаться, мчаться. Куда глаза глядят. Не сразу я понимаю, что это все тот же зов метки. Моя пара близко, очень близко. «Направо!» Командуй папе. ведомая куда более отчетливым ориентиром. Никакого поворота здесь нет, но папе он и не нужен. Не сбавляя скорость, резко сворачивает в нужную сторону. Байк, послушный его воле взлетает над кюветом и мягко приземляется на вспаханную землю. Дальше мы мчимся навстречу ветра, прямо через кукурузное поле. Надеюсь, нас за это потом не посадят. Мысль как появляется, так и исчезает. Ощущение близкого присутствия Каина становится ярче. «Мы рядом», — сообщаю папе. Тот ничего не отвечает, продолжая вести нас вперед. На горизонте появляются очертания дома. «Туда», — указываю рукой для папы. Тот послушно поворачивает. Кажется, я в этот момент дышать перестаю, пока наблюдаю за тем, как перед нами все ближе вырастает двухэтажный белоснежный дом с облезлой краской на фасаде. Он очень стар и заброшен, требует капитального ремонта. Света в окнах нет, но оборотнем он и не нужен. Папа тормозит в метрах двуста от него. Дальше лучше в облике зверей, чтобы не палиться своим присутствием. Лично я готова бежать и на человеческих ногах. И плевать, что буду замечена. Ощущение присутствия Каина настолько рядом, рушит весь мой самоконтроль. Я просто хочу к нему. Увидеть, обнять. Убедиться, что с ним все в порядке, от него по-прежнему льется уверенность, и только это удерживает меня от глупостей. Так что я действительно раздеваюсь и оборачиваюсь волчицей, встряхиваюсь и переминаюсь на месте, пытаясь привыкнуть к новому облику. Я так давно не принимала животную ипостась, что почти забыла это ощущение, как громко чувствуется весь мир в волчьей шкуре. Звуки, запахи, Вот когда я реально пьянею в моменте. Рядом тихо рычит-ворчит отец. отвечая ему тем же. Нашел время, когда ругаться на меня по этому поводу. Рыкнув на него, первое бегу в сторону дома. Получаю за это, подчиняющую волну силы, и вынужденно притормаживаю, пропуская его вперед. Заросший бурьяном участок позволяет ступать бесшумно. Трава смягчает посту. Лапы легко и тихо вспарывают землю, пока мы с папой как можно осторожней продвигаемся ближе к дому. Он окружен несколькими десятками оборотней, но папа тихо и быстро избавляется от всех, кто попадается на нашем пути. Спасибо. В этот раз без крови и не на моих глазах. Мы почти рядом, совсем близко. Нетерпение играет в крови, кружит голову. И если бы не папа, я бы давно уже ворвалась в дом, И устроила там хаос. Но приходится сдерживаться. Слух различает голоса. Один женский и мужской. Хотя по ощущениям внутри человек пять находится. Точнее оборотней. Но это все становится неважным. Как только я различаю бархатистый голос Каина. Мы болтаем или бьемся? Сердце делает кульбит. В смысле бьемся? Он офигел? Ускоряюсь, позабыв от посторожности. Я ему сейчас покажу, бьемся. Вот и Женевьева не оценивает такой ответ. Биться? Удивляется, а со смешком она. Нет, Каин, мы не будем биться. Ты просто сдохнешь. Как ты забрал жизнь моего Наэля, так и я заберу теперь твою. И будь благодарен, что это ты, а не твоя любимая феечка. Хотя что это я? Она ведь тоже сдохнет следом, раз уж ты отметила ее. Но это будет уже не моя вина. «Твоя, Эйз-Захира, исключительно твоя. Надеюсь, ты хотя бы успел ее трахнуть на прощание, а то совсем обидно, наверное, будет умирать». Наравне с ее словами звучит выстрел. В ужасе я врываюсь в дом через окно, позабыв о всякой осторожности. На пол летят осколки разбитого стекла. Кажется, меня саму ранят в процессе одним из них, но все это неважно потому что на глаза попадается Каин. а на его затянутой в чёрную футболку груди расплывается алое пятно. Нет! Каин. Говорят, мир недвухцветный. Не может делиться лишь на чёрное и белое. Но мой поделён. Только белого там нет ни хера. В беспроглядной черноте изредка вспыхивают алые всполохи чистейшей боли. Сплошная грёбанная агония, бесконечная. Нет ей конца и края. Она лишь растет и ширится. И что хуже всего, хоть и пронизывает меня всего насквозь, эта агония не моя, её. Моя пара умирает. Ей так больно, что хочется и самому сдохнуть. Я бы и сдох, согласен, только бы жила она. Машину ведет юзом. Резина вяжет на повороте, а я давлю на газ, не жалея тачку. Вокруг чертово кукурузное поле. Нормальной дороги в этой глуши давно нет. Фары выхватывают в сгущающихся сумерках покосившиеся деревья, размытую грунтовку и, наконец, старый дом. Мой сегодняшний финиш. Место, где меня ждет моя смерть. Нет, я не настолько наивен, чтобы купиться на обещанный обмен. Меня скорее тупо ебну тут, забив на обещание взамен помочь моей паре. На то моей стремной сказочке конец. Но и других вариантов у меня нет. Я должен своими глазами увидеть, кто эта подлая сука, что идет против меня. Сперва увижу, затем всю душу выбью вместе с противоядием. Все-таки Женевьева? До последнего сомневаюсь. Наверное, где-то по жизни я все же дебил, раз часть меня по-прежнему хочет верить, что даже у конченного циника вроде меня должны быть свои принципы и границы. Мои руки давно и безнадежно по в крови, не отмоешь. Но я не убиваю женщин и детей, потому и на нее у меня в свое время рука не поднялась. Тогда я убедил себя в том, что поступаю правильно. Я же не настолько ублюдок, как мой брат. Да и мое покровительство ей было необходимо, как воздух. Какая собака будет кусать руку хозяина, который ее кормит? Правильно, бешеная. А сука Женевьева явно обезумела, если решила, что может отравить Доминику и при этом остаться в живых. Не я, так отче. Хотя нет, ему не придется. Свою давнюю ошибку я исправлю сам. Но сперва наглухо закрываю парную связь. Иначе еще немного и сам себе грудину пробью. Выдеру все из нее до последнего куска мяса. Етва соображаю. Физически я цел невредим, но боль слишком сильна. В голове пульсирует только одна мысль. Успеть. Спасти, вернуть ее к жизни, все остальное пыль, все остальное не имеет значения. Важна лишь моя пара. Торможу резко так, что колеса блокируются. Выскакиваю наружу, бегу к крыльцу, перепрыгивая через гнилые ступеньки. Стены покрыты мхом, окна выбиты, а дверь перекошена. Она поддается с противным скрипом будто жалуясь на свою судьбу. Внутри такая темнота, что кажется можно поймать рукой. Пахнет плесенью и чем-то до того тошнотворно-мерзким, что заставляет сглотнуть желчь. Шагаю вперёд, перестраивая зрение на звериное. Пыль поднимается в воздухе, оседает на волосах, на одежде, в лёгких. Я нарочно заставляю концентрироваться себя на всех этих ни хрена не незначащих мелочах, лишь бы только держаться за реальность и не утонуть в зияющей чернотой дыре в моей голове. И нихера тут никого, кроме меня. Приходится ждать. Ждать, сука. Чем дольше я жду, тем меньше шансов у меня остается. Зато растут шансы окончательно увязнуть в той растущей внутри меня черноте, что постепенно заполняет мозги. Потому что если, пока я торчу тут, как последний идиот, моя пара перестанет дышать, мне жутко даже думать об этом. А мысли, сука, так и лезут, будто таракан из всех щелей. Не избавишься. Хоть сколько их трави. Ядерный взрыв переживут. Тем более, что внутри меня давно гребаный апокалипсис случается. Все нутро раздирает изнутри. Наживую, полосует, когтями рвет. Но я приветствую эту боль. Ведь вместе с ней приходит слабое, едва различимое, я даже не сразу верю тому, что ощущаю, но такое нужное... Каин. Моя феечка еще дышит. Еще в состоянии звать меня, в силах использовать парную связь. Моя сильная девочка, хоть и хрупкая, но настоящий боец, так просто не сдалась, это дает надежду, и я, цепляясь за нее изо всех сил, как могу, реально помогает. Ты только держись, моя феечка, я вернусь. Ждать. Самое бесполезное занятие на свете, особенно, когда каждая секунда может стать последней для нее. Но я жду. Нихера больше не остается. Проклинаю самого себя. И снова жду. Вслушиваюсь в тишину, вдыхаю затхлый воздух, чувствую, как пот стекает по спине, как сердце бьётся где-то в горле, как боль постепенно всё сильнее и сильнее снова пульсирует в висках. Сколько так проходит? Окончательно темнеет. Тогда-то и слышу первые шаги. Сколько их? Многовато на одного. Мне даже лестно. Ведь всё это для меня. Слабаки ёбаные. Слабаки, которых не меньше четырёх десятков. «Рассредотачиваются по всей территории, окружают дом. Чужаки. Есть чистокровные, есть полукровки. В экипировке при стволах. Не сомневаюсь, что и пули там особые. Хорошо, если только разрывные. Такое не подготовишь за полдня. Отродьями давно все запланировано. Но я стою, где стоял. Выхватываю доступные с моего местоположения детали готовящейся подставы». Изображаю, что мне похер, я в релаксе. Хотя надо быть совсем тупым, чтобы не ощутить, насколько сейчас на самом деле я в бешенстве. Едва сдерживаю циркулирующую яростью по венам силу. Перекошенная дверь вновь скрипит. Медленно оборачиваюсь. В дверях появляется она, Женевьева. Все же действительно Женевьева. патла тварь, мразь. А за ее спиной пятеро, из триады Стволы спрятаны. но я не обманываюсь. Моргнуть не успею, как в меня полетят покрытые едом сюрикены, а то и что-нибудь похлеще. Сяо Фэй, смотрю, стал совсем неразборчивым в своих связях. Мой голос звучит скорее как рычащий скрежет сквистенутые зубы. Но жена моего брата не была бы собой, если бы так просто повелась. Французская сука останавливается на безопасном, как она наивно думает от меня расстоянии и усмехается в ответ. Это не связь. Продолжает лыбиться до того беззаботно, что у меня аж когти зудят от желания вырвать ей селезенку. Это взаимовыгодное сотрудничество. И чем ты расплатилась за это сотрудничество? Усмешка Женевьевы превращается в совсем не женский оскал. Не Орионом, если вдруг ты так решил. Всего лишь тобой. Отвечает она. и Ее голос звучит почти весело. «Сяо ведь давно ищет шанс тебя прикончить. А Орион, и сам знаешь, непременно пригодится мне для других целей». Тут даже сомнений нет. Надо же, сучари, как-то выжить, когда меня не станет. Но то про себя. Вслух? «Мне похер на твоей цели». Говорю, как есть. «Противоядие Женевьева». Напоминаю о насущном. «Я пришел за противоядием». Я уверен на сто процентов, что при ней его нет. Но это не значит, что я охрененно рад своей догадки И даже хуже. О, точно, ты же не знаешь. Будто только что вспоминает Женевьева. Противоядия не существует. Внутри что-то ломается. Что-то важное. Что-то, что оставляло меня живым. Я едва разбираю собственный голос, когда выдавливаю. «Что ты, мать твою, сейчас вякнула?» Расстояние между нами стирается, преодолевая его за один предательский полувдох. Оборотни за спиной Женевьевы моментально делают стойку, готовятся дать отпор, убивать. ей сам едва ли настроен на жизнь. Когда на расстоянии женской вытянутой руки мне в солнечное сплетение упирается ствол, я лишь выпускаю когти, собираясь разорвать тонкое горло. Осознаю ли я, что это будет последним, что я сделаю? Да и похер. Зато она тоже сдохнет. Или нет? Ведь в итоге я не делаю ничего. Тупо замираю. Вовсе не потому, что передумал. По мозгам шмаляет осознанием, рухнувшим как лавина, под которой безвозвратно погребает. Фейка, близко, идет сюда, ко мне. Какого, спрашивается? И, судя по всему, не одна. Последняя чуть сбавляет градус моего напряжения. Не то того и гляди, шандарахнет, как паленая гирлянда на Рождество. Хотя едва ли стоящая передо мной сука понимает, что к чему. С чего бы я внезапно встрял, как первоклашка, случайно наступивший на дохлого кота. Решает, что я медлю, потому что сыкло и все еще на что-то надеюсь. Вероятно, потому и вещает со всем присущим ей паскудством. Противоедия не существует. Оно ей не нужно. Это особый нейротоксин. Новая разработка. Действует примерно три часа. Выдает откровением, затем медленно и осторожно отступает от меня на полшага. «Скорее всего, твоя драгоценная феечка уже пришла в себя и вовсю жалуется своему папочке на то, как паршиво ей с тобой живется, а тот гладит ее по головке и жалеет». Фыркает. «А я едва держусь, чтоб не всадить в нее все-таки свои когти. Прислушиваюсь не только к своим ощущениям, но и к тому, что творится за периметром дома». Но уверена, жалеть будет недолго. Если хотя бы половина того, что я слышал о Доминике аль правда, пустынный Альфа увезет ее отсюда еще до того, как мы с тобой договорим. В конце концов, его принцессе не место в таком гадюшнике, как Нью-Йорк. Верю ли я ей? Не особо. Но снова и снова прислушиваясь ко всему, что только позволяет уловить собственное чутье. Заодно ищу в глубине себя то, что позволит самому убедиться в состоянии моей пары. Она бы не стала меня искать, если бы ей не стало реально лучше. Железобетонно. Если же Невьева может соврать, то сам себя не обманешь. Бля, как же мне разом легчает. Чернота, заполняющая мозги, отступает. В груди будто айсберг за считанные секунды растаивает. Я будто только что заново научился дышать. Все, что мешает до этого момента, больше нихера не значит. У меня, мотива новый план. «Я просто грохну эту суку, а потом завалю всех остальных. Но сперва...» «Что, не веришь? Я же не враг себе, чтобы убивать дочь дубайского шейха!» Продолжает кривляться тем временем Женевьева, по-своему расценив мое молчание. «Тебе ли не знать, насколько злопамятны эти пустынные ублюдки?» Ее слова звучат более чем логично. «Заманила. на меня сюда тупо заманила». используя мою единственную слабость — мою пару. И заодно это она уже приговорена. Разве что. Немноговато ли сложностей, чтобы избавиться от меня? Щурюсь, поочередно разглядывая ее группу поддержки. Пожалуй, начну с того, который крайне справа. Заодно того, что рядом уложу. Им же и прикроюсь, когда будут нападать остальные. Многовато? Да я последние десять лет только и живу тем, когда мне представится шанс разобраться с тобой. Встряхивает ствол, продолжает целиться мне в грудную клетку и отступает еще на полшага. Чует исходящую от меня опасность, мразь. Ты поэтому украл, Орион? Спрашиваю, хотя мне уже давно по барабану. Просто мне нужно потянуть еще немного, чтобы как следует прикинуть, сколько морд завалится сюда на шум, когда я начну убивать. Все знают, тот, кто владеет Орионом, владеет городом. Пока Нойль был во главе нашей семьи, все считались с Морро, без исключений. Даже если ненавидели и презирали. Да они готовы были глотки перегрызть друг другу, если Нойль прикажет. Настолько велика сила и влияние, которое дает Орион. Смотрит на меня уже с чистейшей ненавистью Женевьева. Орион, о существовании которого ты даже не вспоминал с того дня, как убил своего брата. Брезгливо кривится. «Так что да, я воспользовалась этим. Расчитывала, что какая-нибудь из банд наконец прикончит тебя, пока идет всеобщая гонка в поисках бриллианта заветными секретиками. Ведь тот, кто первый, тот и бог». Не рассказывает ничего нового. Ей и сам уже до всей этой мути догнал. «И самой марать руки не пришлось бы. Но ты, как самый живучий клоп, чуть ли не брыжет ядом». «Ты даже на поиски своей пропажи забил! И все из-за кого? Пара? Серьезно, Каин!» В любой другой ситуации я бы громко и от всей души поржал. Но не тогда, когда речь идет о моей феечке. К тому же... «Ты сама мне ее подсунула!» Скалюсь, не скрывая довольства. Ее это закономерно бесит. Пальцы, удерживающие ствол, непроизвольно дергаются. Указательный задевает курок. Мажет, соскальзывает. Я как замечаю, так и забываю. Доминика совсем близко, и останавливаться не собирается, а это уже не есть хорошо. И куда только учая спрашивается смотрит. «Ты же подонок!» Плюется заново Женевьева. «Пользуешься и выбрасываешь, всегда, как какой-нибудь мусор. И насрать тебе, что потом? Забиваешь, живешь дальше. Ты же грёбаный эгоист, циник, социопат хренов!» «Это совсем не так должно было сработать!» Мне кажется, или звучит как оправдание ее промаха. Она же реально промахнулась. Я даже почти передумываю ее убивать вместе с этой пришедшей мыслью. В конце концов, всегда можно просто на цепь посадить в подвале. А то она ж мне такой жизненный подгон сотворила, пусть и сама не рассчитывала на такой исход. А я умею быть благодарным. Но то опять про себя. Пора заканчивать этот цирк. «Вот и...» «Мы болтаем или бьемся?» Отзываюсь лениво. Уже знаю, что она скажет. Так что не особо удивлен, когда слышу. «Биться?» Комментируется смешком Женевьева. «Нет, Каин, мы не будем биться. Ты просто сдохнешь. Как ты забрал жизнь моего Ноэля, так и я заберу теперь твою». Делает еще полшага назад, вынуждая тем самым отступить и свою группу поддержки. А это уже не есть хорошо, ведь чем больше расстояние между нами, тем больше возни. И будь благодарен, что это ты, а не твоя любимая феечка. Хотя, что это я?» Взмахивает руками, а ее указательный опять мажет по спусковому. «Она ведь тоже сдохнет следом, раз уж ты отметил ее. Но это будет уже не моя вина. Твоя, Эс-Захира, исключительно твоя. Надеюсь, ты хотя бы успел ее трахнуть на прощание?» А то совсем обидно, наверное, будет умирать. её речь тонет в особенно громком толчке моего сердца. Никогда не страдал подобной херней, но тут будто клинет на нем. И неспроста. всё происходит одновременно. Бах! Выстрел рвет мгновение тишины, как сгнившую ткань. Но оглушает вовсе не он. Звон разбивающегося стекла. Пустынная волчица тенью врывается через окно. Ранит себя оставшимся торчать в проеме острием. Тогда же и пуля проходит на вылет. Где-то чуть западнее центра груди. Едва ли я ощущаю эту жгучую боль. Меня наживую режется всем иной. Той, которую почему-то тоже совершенно не ощущает моя пара. А должна бы. Да и я тоже хорош. Так клинит на феечке, что я упускаю драгоценные полторы секунды, за которые пятерка за спиной Женевьевы успевает перегруппироваться. Нападают все вместе. Бах! Еще один выстрел. На этот раз мимо. Женевьева мажет. А я уже не могу дотянуться до нее. Сперва придется убрать тех, кто между нами. Но мне даже в радость мать ее. Я сука в своей стихии. Прыжок, поворот. Тело движется само, отточенными годами тренировок движениями. Когти рвут воздух. Вспарывают плоть, как масло. Оборотни бросаются вперед. Первый получает удар когтями в горло, второй встречает мой кулак, третий пытается достать меня сюрикеном, но теряет руку раньше, чем совершает бросок, четвертый пытается уйти в сторону, встречает мой выпад, пятый собирается достать ствол, теряет глаза. Кровь, крик, ярость, все длится ровно три секунды. Три секунды, что отражаются чистым ужасом в янтарных глазах. А мне нужно еще две, чтобы закончить. Всего две. Но судьба порой такая паскуда. У меня этих двух секунд нет. Я не успеваю дотянуться даже не в Евы, чтобы свернуть ее вероломную шею. Могу лишь встать на путь к ней. Бах. Третий выстрел. Он, сука, особенно громкий. Предназначен не мне. Каин! Эта пуля не проходит на вылет. Застревает где-то то ли в позвоночнике, то ли в легких. Никак не могу разобрать. Да и похер. Главное, что во мне, а не в ней. Для этого не нужны те злополучные две секунды. Хватает одной, чтобы закрыть Доминику собой. Прижать маленький хрупкий стан к себе крепко-крепко. Одной рукой забраться в белоснежные, подобно сиянию самых ярких звезд, пряди. Почувствовать, как она вздрагивает от грохота прозвучавшего выстрела. А другой, другой рукой швырнуть в Женевьеву всеми остатками своей силы. Теперь, когда моя пара со мной, уже не обязательно опасаться, что задену и её. Не обязательно и беречь остатки сил. Судя по тому, что чует мой зверь, отче снаружи развлекается по полной. Там уже мало кто способен остаться в живых. Удар о стену. Глухой. Хруст шейных позвонков ещё тише. Почти не слышно. Как и последний удар пульса. Женевьева тоже мертва. «Каин! Каин!» Её голос как музыка. Даже сейчас. Несмотря на то, сколько отчаяния в нём. Несмотря на то, что сама Доминика дрожит. Бледная. Жмётся ко мне, комкая пропитанную кровью футболку. И смотрит на меня своим бездонным взглядом так, что мне всю душу выворачивает. «Всё хорошо, моя феечка. Уже всё». Обнимаю её. Прижимаю к себе плотнее, крепче. Хотя, куда уж крепче. Слушаю, как её сердечко часто-часто бьётся, словно собирается рвануть из груди. А моё наоборот. Ритм успокаивается. Теперь, благодаря ей, она жива, здесь, со мной, в безопасности. И ничто больше не имеет значения. Каин. Снова тихо шепчет Доминика. Хочу ответить, но уже не получается. Вторая пуля застревает всё-таки в лёгких. Горло быстро наполняется кровью. Ещё немного, и я тупо захлёбываюсь ей. В воздухе всё ещё пахнет порохом. И это последнее, что я ещё могу ощутить. В ушах шумит, перед глазами меркнет. Хорошо бы успеть её поцеловать, но не хочу запачкать. А потом становится поздно, но главное вовсе не это. Я успел, защитил свою пару. Вот в чём весь смысл — сберечь любимых.